Глава 23. Фрея добралась до редакции «Аркадиан» около половины девятого. Небо над головой начинало розоветь, но парковка на заднем дворе еще пустовала. Фрея поставила машину в самый дальний угол, откуда могла видеть, как подъезжают остальные, и некоторое время сидела, прислушиваясь к тиканье остывающего двигателя, барабане пальцами по рулю. Стук сердца все еще раздавался в ушах, возможно, под влиянием волнений, пережитых в доме Гордона Талока, или в ожидании неминуемого разбирательства после вчерашней выходки. Она так и не решилась отправить сообщение Кристин и лишь надеялась, что это уже не будет иметь значения, когда она расскажет о том, что раскопала. Она планировала замять инцидент с Джилл, сделать вид, будто забыла о нем и сразу обрушить на Кристин информацию о Гордоне, и Джейсоне Миллере. Услышав звук мотора, она подняла глаза. Мимо проехала машина, направляясь в промышленный район. Фрей пересчитала пусеты в прямом и обратном порядке, размышляя об утренних событиях. Стало быть, Талок в спешке покинул дом, сразу после того, как увидел, что бригада криминалистов исследует поле в Скарабрей, где он руководил раскопками за несколько лет до гибели Олы и Лиама. Обстоятельство казалось важным, но Фрея пока не улавливала его связь со стычкой между Олой и Джейсоном Миллером, которая тоже заслуживала внимания. Она отняла руку от уха и достала телефон из кармана пальто. Фрея мысленно спланировала, что скажет, и набрала номер, прежде чем успела струсить. В трубке раздался усталый женский голос. «Полицейский участок керкуола Детективы «Детектива-инспектора юра пожалуйста!» «По какому вопросу?» — она решила не упоминать Олу или Рема, опасаясь, что ее звонок переадресует одному из детективов следственного управления. «Меня зовут Фрей Синклер. Он просил меня перезвонить». Дальнейших расспросов не последовало. Звонок Фреи перевели в режим ожидания. Через несколько секунд она снова услышала длинные гудки. Фергюс ответил после второго. «Я не помню, чтобы просил тебя перезвонить». Просто не знала, что еще сказать, чтобы меня соединили с тобой. «Что ж, это сработало. Чем могу быть полезен?» Его голос звучал не так сердито, как в понедельник после обеда, но и не так дружелюбно, как утром того же дня. «Я поговорил кое с кем и узнала много любопытного. Подумала, что следует поделиться с тобой информацией». «Хорошо». «Ты знал, что Олла ссорилась с парнем по имени Джейсон Миллер в ночь убийства?» Строго говоря, она не могла утверждать, что это был Джейсон, пока это оставалось лишь предположением, но на другом конце провода воцарилось молчание. Разве что фоном звучали голоса. В полицейском участке царила оживленная атмосфера. Неужели дело сдвинулось с мертвой точки или просто в тесном помещении толпилось слишком много сотрудников? — Я смотрю, ты времени не теряла, — произнес наконец, Фергус. — Это означает... — Да? — Могу я попросить тебя об одолжении? Она не ожидала такого поворота. «Не поняла?» «Могу я попросить тебя об одолжении?» э, «Конечно». «Пока держи эту информацию при себе». Фергюс заговорил тише, и его тон стал менее резким. «Возможно, нам понадобится, чтобы ты сообщила об этом позже, но до тех пор не торопись. Ладно?» Фрея понимала, что это значит. Полиция разыскивала Джейсона и не хотела спугнуть парня упоминанием его имени в прессе. «Возможно, в деле появились подвижки». Фрея и раньше сталкивалась с просьбами придержать информацию о каких-либо зацепках. Она почувствовала внутренний трепет. Все это неспроста. Не иначе кто-то из свидетелей, повторно опрошенных полицией за последние сутки, сообщил нечто более существенное, чем Кэтти. «Нет проблем», — сказала Фрея. «Послушай, мой источник уверяет, что рассказывал полиции о той ссоре 17 лет назад, и вроде вы тогда беседовали с Джейсоном». Фергюс не ответил. Она снова расслышала голоса, они звучали совсем близко. Вероятно, именно поэтому он хранил молчание. Она вспомнила, как в понедельник Кристин рассказывала ей о материале, опубликованном летом в Аркадии, где речь шла о том, насколько хорошо полиция Орк не соблюдает закон. Возможно, именно Джейсона полиция упустила из виду 17 лет назад, или же его причастность к преступлению активно замалчивалась, и то и другое обернулось бы громкой сенсацией. Но если бы Фрейя стала автором такого разоблачения, Фергюс больше никогда бы с ней не заговорил. «Что-нибудь еще?» — спросил Фергюс. Она заметила, что мужчина не называет ее по имени. «Да, тебе знаком некий Гордон Талок. Еще одна пауза. «Затем». «Да? А почему ты спрашиваешь?» Фрейя немало удивилась. Не потому, что Фергюс знал Гордона, а потому, что в первый раз ответил на вопрос. «Откуда ты его знаешь?» «Если я не ошибаюсь, он руководил раскопками в Нессе, преподавал в колледже, занимается благотворительностью, его хорошо знают на этих островах». «Помнишь, в понедельник я сказал, что кто-то наблюдал за вами с пляжа?» «Ого!» «Это был он, а теперь он исчез». «В каком смысле? Исчез?» Фрей объяснила, что этим утром приезжала к нему домой, хотела поговорить, но не застала его. Сосед сказал мне, что видел, как Гордон уезжал на своем фургоне тем же утром, как только вернулся с пляжа. Похоже, это не было запланировано. Он собрал вещи и уехал в спешке. И откуда тебе это известно? Он даже не потрудился запереть за собой ворота, и я... Она запнулась, раздумывая, стоит ли продолжать, но решила, что вряд ли это можно считать преступлением. Я заглянула в его окно и увидела, что кухонные шкафчики и холодильник открыты. Он их опустошил. Она испытала удивление и некоторое облегчение, когда Фергюса рассмеялся. Свет фар скользнул по салону ее машины. Фрей подняла взгляд, когда какой-то автомобиль свернул с дороги на парковку. Когда он проехал дальше, а его фары перестали слепить, она смогла разглядеть его форму и обрадовалась, убедившись, что это не Audi Q3, не Джилл. Фрей медленно выдохнула. «Слушай, какие у тебя сегодня планы на обед?» «Еще один неожиданный вопрос». Она не ответила сразу, и Фергюс продолжил. «Если ты свободна, было бы неплохо встретиться и поговорить спокойно. За то время, что ты здесь, нам еще не представилось такой возможности». Из машины вышла женщина и остановилась, глядя в сторону Фреи. В свете уличного фонаря она смогла разглядеть, что это Кристин. Женщина смотрела пристально, пытаясь угадать, в машине ли Фрея. Возможно, она увидела свет от ее телефона, потому что в следующее мгновение махнула рукой. Фрея надеялась, что это хороший знак. Она помахала в ответ. «Ты здесь?» «Э, да, было бы здорово», — откликнулась Фрея. «Хорошо, увидимся позже». Фергюс повесил трубку. Кристин стояла возле своей машины, по-видимому, ожидая ее. Накатила дурнота, и Фрея подумала, что ее вот-вот стошнит, когда подъехал другой автомобиль, но и этот не дотягивал до чудовищных размеров Ауди Джилл. Тут до нее дошло, что Фергюс повесил трубку до того, как они успели договориться о месте и времени встречи. Она как раз выходила из своей хенды, когда телефон завибрировал в руке. «Бургерная на колесах в Финстауне, 12.00». Она не знала номера мобильного телефона Фергюса и не сохраняла его в контактах, но догадалась, от кого пришло сообщение. Сразу после этого поступило еще одно. «В следующий раз, когда захочешь связаться со мной», «Звони по этому номеру». «Ф». Пересекая парковку, Фрея пыталась унять бурю, нахлынувших на нее эмоций. В разговоре с Фергюсом все пошло не так, как она ожидала, и это выбило ее из колеи. Как будто мало ей всего остального. Она убрала телефон в карман пальто и на ходу попыталась сосредоточиться на выражении лица, намереваясь изобразить раскаяние за то, что не ответила на вчерашнее сообщение Кристин но при этом не настолько сильная, чтобы выглядеть виноватой. Рядом с Кристин стояла Софи. Это ее маленькая машина только что въехала на парковку. Фрей предпочла бы объясниться с Кристин без посторонних. «Мухаммед Али, ты вернулся!» Сусмешка воскликнула Софи, когда Фрей приблизилась. Фрей рассмеялась. Не потому что нашла остроту забавной, она даже не поняла смысла сказанного. Просто Софи произнесла это явно в шутку, и в своем нервном состоянии Фрей отреагировала так, как по ее мнению следовало бы. Впрочем, она сразу осознала, что ошиблась. Кристин легонько шлепнула Софи по руке и, похоже, рассердилась. «Кристин, прости меня за вчерашнее», — начала Фрея. «Телефон разрядился, прежде чем удалось прочитать твое сообщение, но зато я пообщалась с некоторыми надежными источниками, и такое раскопала. ты не поверишь». Вопреки ожиданиям Фреи, Кристин не выглядела слишком уж впечатленной. Свет фар снова привлек внимание Фреи, и, обернувшись, она увидела большой автомобиль, въезжающий на парковку. «Наверняка приехала Джил, подумала она. Но, заслонив глаза от света, поняла, что это не Ауди. Автомобиль больше походил на Мерседес. «Здесь чертовски холодно», — сказала Кристин, когда машина припарковалась. «Давайте зайдем внутрь».